Александр Райн. По ту сторону печали. «Ох, мама дорогая! Только не он!» Кассирша Наташа побледнела, заметив за стеклом мрачную, как подвал морга, фигуру. «Сюда идет! Господи боже! Еще и попугая своего взял! Галя, подмени меня! Умоляю!» — кричала в отчаянии Наташа. Но Галя уже бежала встречать машину с товаром, которая еще даже не выехала со склада. Над дверью грустно брякнул колокольчик, и, несмотря на то, что на дворе стояла середина июля, в магазин ворвался холодный ноябрьский сквозняк. Гена Скорбин, самый печальный персонаж района, пришел покупать продукты. В магазине тут же повисла гробовая тишина. Скорбин одним своим видом вызывал изжогу, упадок сил и настроения. От его кислой мины уменьшался срок годности у продуктов. От звука его голоса тараканы начинали отбирать яд у мышей. с геной как обычно был его меланхоличный соратник волнистый попугай птица знавшая 40 синонимов слова пустота. пап смотри пират радостно крикнул маленький мальчик. И правда обрадовался папа, незнакомый со скорбиным. А как зовут вашего друга спросил он у гены Фетелек произнес с при гена. А почему фитилек? «Потому что вся наша жизнь — это медленно тлеющая и стремящаяся к концу рыхло-свитая веревка!» Ответил за загробным голосом попугай, Агена продолжил делать покупки. Отец и резко повзрослевший мальчик отложили в сторону мороженое и молча вышли из магазина обдумывать свое существование. С корзиной в руках Скорбин подошел к кассе и начал выкладывать товары — бутылка уксуса, отруби, пачка соды — Самый черный чай, какой можно было найти на прилавках. И вафельный торт. «Гуляете сегодня?» – нервно хихикнула Наташа. «Отмечаем день рождения!» – кивнул Гена. И кассирша представила, как к Скорбину прилетает волшебник в ржавом вертолете и бесплатно показывает северокорейский артхаус. «Слу... Слу... Слушайте!» – проглотила комок в горле Наташа, пробивая товар. «Вы что, совсем один будете отмечать?» почему один «Фитиль со мной. Мы с ним родились в один день». «И в один год?» — хотела было спросить Наташа, глядя на ветхого попугая, но, передумав, задала другой вопрос. «А вам не будет грустно?» «Грустно, когда рассветное солнце прогоняет безмятежный ночной мрак и наполняет жилье тенями ежедневной ответственности, заставляя покидать его!» Взял слово Фитилек, и Наташу всю передернуло от этих птичьих выводов. «Будете праздновать дома?» – не отступала девушка, которая почему-то решила, что это ее дело. А может, ей просто было скучно, потому что других покупателей как ветром сдуло. «Лучший вариант сложно представить», – тяжело вздохнул Гена. «А почему бы вам не сходить куда-нибудь, развеяться?» «Вчера мы ездили на мусоросжигательную фабрику. Этих впечатлений хватит на полгода», – поклонился Скорбин и, сложив покупки в старую облезлую сумку, двинулся к выходу. «А если я предложу вам организовать ваш день рождения, что вы на это скажете?» Выпалила Наташа и тут же прикрыла ладонью рот, понимая, что совершает ошибку. «Зачем вам это?» За полуопущенными веками гены читались безразличие и скука. «Потому что ваша унылая рожа меня бесит», — снова не держалась Наташа. «Что ж, неплохой повод. Я зайду за вами в 10 Но в 10 мы только закрываемся». Я же не успею подготовиться и привести себя в порядок после работы. — А какой в этом смысл? — ответил Гена, открывая дверь. Колокольчик издал мрачный звон и застыл, а звук растворился в тишине, словно замершая нота реквиема. Скорбин ушел, не дождавшись ответа. Ровно в 22.00 Гена появился на пороге магазина, облаченный во все черное. Фитилек все так же восседал на плече и выглядел еще более безрадостным чем днем. Наташа вышла из магазина совершенно разбитая. Она успела только собрать грязные волосы в пучок, замаскировать налипший запах работы дезодорантом и накрасить губы. «День такой тяжелый, хочется упасть и проспать до утра», – зевнула она. «Все отменяется?» – губы скорбенно дрогнули, и на угрюмом лице образовалось что-то, отдаленно напоминающее улыбку. «Не дождетесь», – буркнула Наталья. Я из вас выбью всю эту серую пыль, и вы больше никому не испортите настроение своим унылым видом. Мы будем веселиться. — Жаль, — ответил Скорбин, и Фитиль повторил за ним. — Жаль, жаль. Первым делом Наталья решила отвести Гену в ресторан, где заказала столик, еще будучи на работе. В ресторане Скорбин попросил поменять место у окна на место у выхода. — Чтобы не идти через весь зал, когда мы покончим с этим, — сказал он так, что стекла и посуда покрылись инеем. Наташа неуверенно кивнула и подозвала официанта. «Добрый вечер. Я Лев, ваш официант. Что будете заказывать?» — улыбался молодой парень, протягивая меню. «Я буду утку в малиновом соусе и салат с тунцом», — улыбнулась в ответ Наташа. «Кутья есть», — не глянув ни в меню, ни на официанта, спросил Гена. «М -м, «Боюсь, что нет». Подумав, что это шутка, молодой человек улыбнулся еще шире. «Тогда гречку. Прекрасно. «С чем подать?» «С черным хлебом». «Так, гречка с хлебом. Что еще?» «Ой, какой у вас замечательный попугайчик!» «Он говорящий? Как тебя?» «Не стоит!» Не дала закончить вопрос Наталья. «Прошу прощения, что будете пить?» «У нас есть все напитки мира!» «Ци-ци-ци!» Начал был и фитиль. «Цинандали? Цуйка?» «Цианистый калий!» Выдал, наконец, попугай. «Простите его!» Трагично взглянул Скорбин на официанта. «Принесите цикорий!» Б «Будет сделано!» Улыбаясь из последних сил, процедил сквозь зубы лев и убежал. «Цикорий? Серьезно? Я понимаю, что вы уже не так молоды, но не обязательно же всегда быть таким скучным и унылым. Расслабьтесь!» Начала свою атаку Наташа. «Вам сколько сегодня?» «45?» «33!» Тяжело выдохнул Гена, и попугай тотчас сделал то же самое. ого Так вы вчерашний школьник, а ведете себя так, словно уже сто лет, как на пенсии. Что с вами случилось? Я столкнулся с непреодолимой, жестокой и бескомпромиссной силой. Ох, простите, с потерей? С обществом. А мое общество вам тоже не по душе? Мне не по душе это место, я к нему не привык. А вас я часто вижу в магазине, и вы напоминаете мне об отрубях, которые я люблю. Так и не поняв, комплимент это или оскорбление, Наташа перестала говорить и взялась за еду, которую принес официант. Остаток ужина прошел в скорбном молчании. «Нам раздельный», — сказал Гена, когда официант принес счет. «А вы, Джен?» — начала было Наташа, но Скорбин уже бросил на стол приготовленную заранее мелочь и вышел из ресторана. «Ну что, куда теперь?» — спросила Наталья, догнав быстро удаляющегося от ресторана Гену. А разве это не все я плохо провел время зачем делать еще хуже ну подождите я согласна было скучно точно захлопала в ладоши наташа от чегого скорбина начало пучить а давайте в караоке зачем будет классно что вы любите петь псалмы в караоке бар был полон людей Перепонки скорбина обычно тяжело воспринимающие даже взмах крылья комара испытывали агонию Одурманенные бахусом люди искренне верили в свои музыкальные таланты и пытались брать оперные ноты там, где в песне шел речитатив. Воздух был таким концентрированным от веселья, что хоть ножом разрезай. Наташа заказала столик и побежала оплачивать песню для Скорбина. Через пять минут принесли напитки и заиграла музыка. Наташа исполнила все известные песни, посвященные Дню Рождения, которые адресовала своему сегодняшнему спутнику. Зал аплодировал каждый раз все громче и поздравлял именинника все жарче, требуя его на сцену. Скорбин отбивался как мог, плакал, притворялся спящим и глухонемым, а фитиль кусал за пальцы тех, кто пытался похлопать Гену по плечу или обнять. В конце концов защита пала. Именинника вытащили в центр зала, вручили кусок торта, микрофон и подарили 10 песен на выбор. Понимая, что сбежать не получится, Скорбин выбрал самое веселое, что пришло ему в голову. Кивнув диджею, Гена прочистил горло и под шум праздной толпы начал с боярского. Гена пел чисто и искренне, как полководец перед лицом неминуемого конца. Он без устали повторял «Все пройдет, и печаль, и радость». Особенно ускорбенно получалось делать акцент на слове «радость». После первого припева в кафе прекратились все разговоры, после второго алкоголь перестал действовать, после третьего – послышались рыдания повара и треск разрывающего сердца Су-шефа. скорбины пытались увести со сцены, умоляли замолчать, но он уже вошел во вкус и не принимал ни денег, ни угроз. Следующая песня называется «Как молоды мы были», объявил Гена, и бросивший курить 20 лет назад директор кафе за пару минут втянул в себя половину пачки. Когда от тоски начала дохнуть рыбы в аквариуме, руководство вызвало полицию. Но Скорбин успел заказать последнюю песню про уходящее куда-то детство, которую исполнял на этот раз Фитиль, так как гений вставили в рот кляп. Через пять минут совершенно трезвые люди покидали закрывшееся кафе. Директор обещал, что продаст оборудование, если до утра не захлебнется слезами. Скорбин и Наташа прогуливались по самым мрачным переулкам, слушая Фитиля, который читал им стихи собственного сочинения. Иногда из густых теней на них нападали вооруженные люди и отдавали все свои деньги, умоляя простить им грехи. — А вы в квестах когда-нибудь участвовали? — спросила Наташа, понимая, что вечер теряет свое праздничное волшебство. — Что за квесты? Ну там, страшная комната, призраки, лабиринты, — загорелась Наташа. — Страх, уныние — все, как вы любите. — Звучит многообещающе. Совсем раскис Скорбин, а Фитиль от скуки захрапел, как взрослый мужик. Наташа разыскала в интернете самый жуткий квест и вызвала такси. В темных лабиринтах Ген правда начал чувствовать себя лучше. Резкие звуки поднимали ему настроение, а устрашающая музыка – аппетит. Развеселившись настолько, насколько это возможно, он начал гоняться за актерами и делиться с ними эмоциями. На выходе Скорбину вернули деньги и даже предложили работу Дементора, Но он отказался, сославшись на то, что уже имеет работу. «Это был худший вечер в моей жизни», — призналась Наташа, когда они прощались с Геной у его подъезда. «Согласен. И раз уж все равно мы оба плохо провели время, не хотите зайти в гости и съесть торт?» «А вы сами хотите, чтобы я зашла?» «Нет, но фитиль уже потух, а я не привык есть в одиночестве». «Хорошо», — улыбнулась Наташа, и они поднялись на самый верхний этаж, словно на вершину древней башни. Дома у Скорбина было неуютно и холодно. Минимум мебели, пианино, пара тарелок и безвкусные зеленые обои во всех комнатах. Достав из морозилки торт, гены кое-как воткнул в него единственную свечу и поставил чайник. Пока тот закипал, Скорбин сел за пианино и начал играть Бетховена. Никто из соседей не стучал по батареям, потому что Скорбин мог в ответ морзянкой ввести человека в депрессию. Когда они уселись за стол, Наташа спросила. «Вот скажите, а кем вы с таким характером работаете? Вы криминалист? Работник ритуальных услуг? Военный?» «Я писатель. Книжки пишу. Рассказы. Иногда пьесы. Ужастики?» «Нет. В основном комедии или детские книги». «Что?» Впервые Наташа подумала, что Скорбин пошутил. «Ну да, юмористическая проза». «Да врете вы все!» – обиделась Наташа. «Нет, не вру». Скорбин ушел в другую комнату. Вернувшись, он положил на стол несколько книг с очень яркими обложками и весьма позитивными названиями. «Геннадий Скорбин», – прочитала Наташа и открыла первый попавшийся рассказ. «Она сделала глоток чая». И уже через несколько секунд он фонтанчиком выплеснулся у нее через нос. Наташа засмеялась так, что начала давиться. Скорбин смотрел на нее с каменным лицом. «Господи, да это же просто умора!» Не сдерживая смеха и слез, Наташа продолжила читать. Рассказ за рассказом проглатывались легко, как родниковая вода. «Это вы написали?» Некоторые обороты придумал Фитиль. «Быть не может. Но вы же такой весь мрачный и серый!» «А вы вся такая веселая и радостная. А что у вас на самом деле на душе?» Внезапно спросил Скорбин, и Наташа замолчала. Немного подумав, она, наконец, грустно выдала. «Пустота!» Мужчина кивнул и налил еще чаю. «Завтра придете?» Спросил он, надкусив торт и стряхнув крошки со стола. «А можно?» «Нет, но вы все равно приходите». «А книгу подарите?» «Я лучше для вас новую напишу».